А мы ему в том отказать не могли, того ради через сие военные коллеги объявили для извести. Без тужи выговорил одному иностранному дипломату. Если бы захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так, милосердно. Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Петр первый подал пример, что в праве сделать отец против бунтующего сына, тоже, наоборот, совершенно логично. Прилагается и к настоящему случаю. Принцесса Анна это очень хорошо понимает. Она бросилась на шею герцогу Курлянскому с просьбой не давать гласности делу и обещала сама смотреть за мужем. До сих пор герцог Брауншвейхский рассчитывал на Венский двор, но теперь он увидит, что эта опора бесполезна, потому что мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, Но мы вообще можем сказать, что наше дело выиграно. Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые три дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю: по первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию. Вот почему еще при жизни императрицы я изготовил манифест о реагенстве, его напечатали в ночь по смерти императрицы вместе с присяжную формую, и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико... Само по себе это событие, и как значительно народное население столицы, то нечего удивлять, что нашло несколько недовольных. Надо бы не на удивляться одному, что не оказалось их боли. Теперь для общего единения остается сделать одно: награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление. Людей неблагонамеренных, действовавших против Берона в пользу принца Антона или принцессы Анны, якобы либо пустошки наставляющими, били кнутом в тайной канцелярии, давали по пятнадцать, шестнадцать и семнадцать ударов, но явились доносы на приверженцев цесаревны Елизаветы Петровны. Во время присяги войска Иоанну Антоновичу, как наследнику престола, копрал Хлопов. Встретившись с капралом Гольмштремом, сказал ему: «Присягал я мыныни ее императорского величества внуку, а государыне принцессы сыну». А потом немного погодя махнул головою на дом цесаревны Елизаветы и сказал: «Не обидноль». В тот же день Хлопов говорил своим товарищам русским: «Вот император Петр Первый в Российской империи заслужил и того остался». Вот каранованного отца дочь государыни цесаревна оставлена. Немец Гольмштрейем донес на Хлопова. Хлопова взяли и отпустили, равно как товарищи его русских, виноватых в том, что они донесли, отпустили для многолетнего величества здравия, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали. Привели в тайную канцелярию счетчка из матросов Максима Толстого за то, что отказался присягать регенту. Толстой прямо объявил, что не пошел к присяге для того, что государством повеяли направить такому генералу, каковы у него, Толстого, родственники генерала были. До возраста государева повеяли направить герцогу Курлянскому, а орел летал да соблюдал все детям своим. А дочь его оставлена. Император Петр первый соблюдал и созидал все детям своим, а у него государя осталась дочь цесаревна Елизавета Петровна и надобно на не присягать ей государыни цесаревне. О том между собой уговорили лейбгвардии Преображенского полка солдаты и дучат присяги. Толстого сослали в Римбург. Наказание легкое, если принять во внимание то, что он презрительно отзывался о Бироне, не хотел присягать ему. Могло казаться удивительным такое снисхождение к приверженцам цесаревны Елизаветы. Мы видели, что уже и прежде ходили слухи о видах Бирона над цесаревну. Теперь сам Бирон грозится, что против браншвейццев вызовет в Россию племянника цесаревны Елизаветы, принца Голштинского, и пошли новые слухи. что Берон хочет женить на Елисавете сына своего принца Петра, а дочь свою потом выдать за герцога Галштинского. Как бы то ни было, говорили, что Берон имел с цесаревну Елисавету и частые свидания, продолжавшиеся иногда по целым часам. Вестужев думал, или, по крайней мере, хотел заставить других думать, что опасность для Берона прошла, Потому что первая вспышка неудовольствия была потушена в самом начале. Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей, но недовольных оставалось очень много. Недовольно было все общество, весь народ.